«Я так не думала!» – произнесла она. «Конечно, вы и так подумали, мадемуазель. И это естественно!» «Антуан не играет в крикет!» – вставила Дорис благожелательно. «Но он играет в теннис и отлично плавает!» «Для меня вопрос не в этом!» – сказал Антуан. «И честно, я не могу понять этого дела с перерезанным горлом. В нем нет смысла! Зачем Алексису понадобилось уходить так далеко?» Он никогда не гулял. Он находил прогулки для себя утомительными. Если он решил покончить с собой, он сделал бы это дома. «И принял бы какое-нибудь снотворное», — сказала Дорис, кивнув золотистой головкой. «Я знаю это, потому что как-то он мне его показывал, когда у него был один из его приступов черной меланхолии. Это мой путь ухода из этого скверного мира», — сказал он. И потом много говорил о поэзии. Я сказала ему, чтобы он не делал глупостей. И, конечно, через полчаса он отправился от этого. Он был таким и именно таким. Но перерезать себе горло бритвой нет. «Все ужасно интересно», — проговорила Гарриет. «Кстати», — продолжила она, вспомнив свой разговор с Уимси, «у него не было какого-нибудь кожного заболевания. Я имею в виду то, что он всегда должен был носить перчатки или что-нибудь в этом роде». "О, нет", ответил Антуан, танцовщик, "не может иметь испорченную кожу. Такого совсем не должно быть. У Алексиса были очень изящные руки, он всегда гордился ими. Он говорил, что у него чрезвычайно чувствительная кожа, поэтому он не брился", заявила Дорис. "О, да, могу вам рассказать об этом", снова заговорил Антуан. "Когда примерно год назад Алексис приехал сюда? Он попросил работу. Мистер Гриллив сказал мне: Посмотри его танец. Ну это потомум, адмозель, что другой танцор покинул нас. Всё произошло внезапно. Э таким образом без надлежащего оповещения. Ну я посмотрел его танец и сказал мистеру Грили, это великолепно. Менеджер решил отлично, я возьму его на короткий испытательный срок, но мне не нужна борода. Леди такое не понравится. Это неслыханно. Танцовщик с бородой Алексей сказал: "Но ну, если я сбрею бороду, то буду выходить на сцену, застегнув все пуговицы". "Прыщи?" предположила Гарет. "Да, pardon, прыщи". Итак, танцовщик с прыщами. Это, как вы понимаете, тоже не слыханно. "Хорошо", сказал менеджер. "Короткое время вы можете ходить с бородой, пока вы нас устраиваете, но если вы хотите остаться, вам придётся с ней расстаться". "Прекрасно". Алексис выходит и танцует, и леди наслаждаются. Борода это настолько изысканно, так романтично, так необычно. Они приезжают огром, проезжают огромные расстояния на поезде, чтобы потанцевать с бородатым. Мистер Грилли говорит: "Это хорошо, я ошибался. Вы остаётесь, и борода остаётся вместе с вами". Боже мой, что ещё придёт в голову этим леди? Может быть, длинные бакенбарды? Антуан обращается он ко мне. Отрасти длинный бакенбарды, и, вероятно, ты сделаешь большие успехи. Но я нет. Бог не дал мне столько волос, чтобы отрастить бакенбарды. А у Алексея вообще имелось бритье? Откуда мне знать? Если он знал, что от бритья образуются прыщи, наверное, он попробовал бриться не так ли? Пробовал, но у него ничего не вышло. Но что касается бритвы, не могу сказать. А ты не знаешь, Дорис? Я Я как ты. А Алексис никогда не был моим увлечением, но я спрошу Лейли. Она должна знать. Это его любовница, объяснил Антуан. Да, спроси у неё, Дорис, потому что несомненно, это весьма важно. Я подумала об этом, но он дю не подумал. Вы рассказали мне массу интересных вещей, проговорила Гарет. Я вам очень признательна и буду ещё больше обязана, если вы забудете, о чём вас спрашивали, потому что газетные репортёры и так далее. О, воскликнул Антуан. Послушайте, мадмозель, не надо думать, что поскольку мы куклы, и нас купили и продали, то у нас нет глаз и ушей. Этот джентльмен, что приходил сегодня утром, вы думаете, мы не знаем, кто он? Это же лорд Питер Весьма знаменитый, и он не приходил сюда по пустякам. Нет? И не из-за пустяков он разговаривает с нами и задает вопросы. Его не интересовало, почему танцовщик-иностранец перерезал себе горло. Нет, но в равной степени нам известно, насколько надо быть осторожными. Признаться, если бы мы не были осторожными, мы бы не удержались на своей работе. Вы понимаете? Мы рассказали вам, что нам известно: о леди, которая пишет полицейские романы, и лорд, который знаток тайн, проводит расследование. Это понятно. "Верно", произнесла Чаррис. "Мы не выдадим секреты. Это совсем не трудно поговорить с кем-нибудь. Разумеется, нам задавали вопросы полицейские, но они никогда не верят тому, что им говорят. Уверены, что они всё понимают?" и удовлетворяются тем, что им расскажет Лейла. Эти полицейские всегда считают: если с парнем что-нибудь случается, то значит, причина в девушке. Однако это комплимент, заметил Антуан.